войска французские равномерно таяли в математически правильной прогрессии. И тот переход через Березину, про который так много было писано, была только одна из промежуточных ступеней уничтожения французской армии, а вовсе нерешительный эпизод кампании. Ежели про Березину так много писали и пишут, то со стороны французов это произошло только потому, что на Березинском прорванном мосту бедствия, претерпеваемые французской армией, прежде равномерно здесь вдруг сгруппировались в один момент и в одно трагическое зрелище, которое у всех осталось в памяти. Со стороны же русских так много говорили и писали про Березину, только потому, что вдали от театра войны в Петербурге был составлен план, фулем же, поимки в стратегическую западню Наполеона на реке Березине. Все уверились, что все будет на деле точно так, как в плане, и потому настаивали на том, что именно Березинская переправа погубила французов. В сущности же... Результаты Березинской переправы были гораздо менее губительны для французов потери орудий и пленных, чем красные, как то показывают цифры. Единственное значение Березинской переправы заключается в том, что эта переправа очевидно и несомненно доказала ложность всех планов отрезывания и справедливость единственно возможного – требуемого и Кутузовым, и всеми войсками массой, образа действий, только следования за неприятелем. Толпа французов бежала с постоянно усиливающейся силой быстроты, со всею энергией, направленной на достижение цели. Она бежала, как раненый зверь, и нельзя ей было встать на дороге. Это доказало не столько устройство переправы, сколько движение на мостах. Когда мосты были прорваны, безоружные солдаты, московские жители, женщины с детьми, бывшие в обозе французов, все под влиянием силы инерции не сдавалось, а бежало вперед в лодке в мерзлую воду. Стремление это было разумно. Положение и бегущих, и преследующих было одинаково дурно. Оставаясь со своими, каждый в бедствии надеялся на помощь товарища, на определенное занимаемое им место между своими. Отдавшись же русским, он был в том же положении бедствия, но становился на низшую ступень в разделе Удовлетворение потребностей жизни. Французам не нужно было иметь верных сведений о том, что половина пленных, с которыми не знали, что делать, несмотря на все желание русских спасти их, гибли от холода и голода. Они чувствовали, что это не могло быть иначе. Самые жалостливые русские начальники и охотники до французов, французы в русской службе не могли ничего сделать для пленных. Французов губило бедствие, в котором находилось русское войско. Нельзя было отнять хлеб и питание у голодных нужных солдат, чтобы отдать невредным, не ненавидимым, не виноватым, но просто ненужным французам. Некоторые и делали это, но это было только исключение. Назади была верная погибель, впереди была надежда, корабли были сожжены, не было другого спасения, кроме совокупного бегства, и на это совокупное бегство были устремлены все силы французов. Чем дальше бежали французы, чем жальче были их остатки, в особенности после Березины, на которую вследствие Петербургского плана возлагались особенные надежды, тем сильнее разгорались страсти русских начальников, обвинявших друг друга и в особенности Кутузова. Полагая, что неудача Березинского Петербургского плана будет отнесена к нему, Недовольство им, презрение к нему и подтрунивание над ним выражались сильнее и сильнее. Подтрунивание и презрение, само собой, разумеется, выражалось в почтительной форме, в той форме, в которой Кутузов не мог и спросить, в чем и за что его обвиняют. С ним не говорили серьезно, докладывая ему, и, спрашивая его разрешения, делали вид исполнения печального обряда, а за спиной его подмигивали и на каждом шагу старались его обманывать. Всеми этими людьми, именно потому что они не могли понимать его, было признано, что со стариком говорить нечего, что он никогда не поймет, Всего глубокомысли их планов, что он будет отвечать свои фразы. Им казалось, что это только фразы о золотом мосте, о том, что за границу нельзя прийти с толпой бродяг и тому подобное. Это все они уже слышали от него. И все, что он говорил: например, то, что надо подождать провиант, что люди без сапог. Все это было так просто, а все, что они предлагали, было так сложно и умно, что очевидно было для них, что он был глуп и стар, а они были невластные гениальные полководцы. В особенности после соединения армии блестящего адмирала и героя Петербурга Витгенштейна Это настроение и штабная сплетня дошли до высших пределов. Кутузов видел это и, вздыхая, пожимал только плечами. Только один раз после Березины он рассердился и написал Бениксену, доносившему отдельно государю, следующее письмо. «По причине болезненных ваших припадков, извольте ваше высокопревосходительство» с получением всего отправиться в Калугу, где ожидаете дальнейшего повеления и назначения от его императорского величества. Но вслед за отсылкой Бениксена к армии приехал великий князь Константин Павлович, делавший начало кампании и удаленный из армии Кутузовым. Теперь великий князь, приехав к армии, сообщил Кутузову о неудовольствии государя-императора за слабые успехи наших войск и за медленность движения. Государь-император сам на днях намеревался прибыть к армии. Старый человек, столь же опытный и в придворном деле, как и в военном, тот Кутузов, который в августе того же года был выбран главнокомандующим, против воли государя, тот, который удалил наследника и великого князя из армии, тот, который своей властью в противность воли государя предписал оставление Москвы, этот Кутузов теперь тотчас же понял, что время его кончено, что роль его сыграна и что этой мнимой власти у него уже нет больше. И ни по одним придворным отношениям он понял это. С одной стороны, он видел, что военное дело, то, в котором он играл свою роль, кончено, и чувствовал, что его призвание исполнено. С другой стороны, он в то же самое время стал чувствовать физическую усталость в своем старом теле и необходимость физического отдыха. 29 ноября Кутузов въехал в Вильно, в свою добрую Вильну, как он говорил. Два раза в свою службу Кутузов был в Вильне губернатором. В богатой, уцелевшей Вильне, кроме удобств жизни, которых так давно уже он был лишен, Кутузов нашел старых друзей и воспоминания и он, вдруг отвернувшись от всех военных и государственных забот, погрузился в ровную привычную жизнь настолько, насколько ему давали покоя страсти, кипевшие вокруг него, как будто все, что совершалось теперь и имело совершиться в историческом мире, нисколько его не касалось. Чичагов один из самых страстных отрезывателей и опрокидывателей, Чичагов, который хотел сначала сделать диверсию в Грецию, а потом в Варшаву, но никак не хотел идти туда, куда ему было велено, Чичагов, известный своей смелостью речи с государем, Чичагов, считавший Кутузова собою облагодетельствованным, потому что, когда он был послан в одиннадцатом году для заключения мира с Турцией, помимо Кутузова, он, убедившись, что мир уже заключен, признал перед государем, что заслуга заключения мира принадлежит Кутузову. Этот-то первый встретил Кутузова в Вильне у замка, в котором должен был остановиться Кутузов. Чичагов во флотском вицмундире с кортиком, держа фуражку под мышкой, подал Кутузову строевой рапорт и ключи от города. То презрительно-почтительное отношение молодежи к выжившему из ума старику выражалось в высшей степени во всем обращении Чичагова, знавшего уже обвинения, возводимые на Кутузова. Разговаривая с Чичаговым, Кутузов, между прочим, сказал ему, что отбитые у него в Борисове экипажи с посудою целы и будут возвращены ему. «Вы хотите мне сказать, что мне не на чем есть? Напротив?» «Могу вам служить всем, даже если бы вы захотели давать обеды». Вспыхнув, проговорил Чичагов каждым словом своим, желавший доказать свою правоту, и потому предполагавший, что и Кутузов был озабочен этим самым. Кутузов улыбнулся своей тонкой проницательной улыбкой и, пожав плечами, отвечал «Я хочу сказать только то, что говорю». В Вильне Кутузов, в противность воле государя, остановил большую часть войск. Кутузов, как говорили его приближенные, необыкновенно опустился и физически ослабел в это свое пребывание в Вильне. Он неохотно занимался делами по армии, предоставляя все своим генералам, и, ожидая государя, предавался рассеянной жизни. Выехав со своей свитой, графом Толстым, князем Волконским, Аракчеевым и другими, 7 декабря из Петербурга, государь 11 декабря приехал в Вильну и в дорожных санях прямо подъехал к замку. У замка... Несмотря на сильный мороз, стояло человек сто генералов и штабных офицеров в полной парадной форме и почетный караул Семеновского полка. Курьер, подскакавший к замку на потной тройке впереди государя, прокричал «Едет!». Коновницын бросился в сене доложить Кутузову, дожидавшемуся в маленькой швейцарской комнатке, Через минуту толстая большая фигура старика в полной парадной форме со всеми регалиями, покрывавшими грудь и подтянутым шарфом-брюхом, перекачиваясь, вышла на крыльцо. Кутузов надел шляпу по фронту, взял в руки перчатки и бочком, с трудом переступая вниз ступеней, сошел с них и взял в руки приготовленный для подачи государю рапорт. Беготня, шепот, еще отчаянно пролетевшая тройка, и все глаза устремились на подскакивающие сани, в которых уже видны были фигуры государя и Волконского. Все это по пятидесятилетней привычке Физически тревожно подействовало на старого генерала. Он озабоченно, торопливо ощупал себя, поправил шляпу и в раз в ту минуту, как государь, выйдя из саней, поднял к нему глаза, подбодрившись и вытянувшись, подал рапорт и стал говорить своим мерным, заискивающим голосом. Государь быстрым взглядом окинул Кутузова с головы до ног, на мгновение нахмурился, но тотчас же, преодолев себя, подошел и, расставив руки, обнял старого генерала. Опять по старому привычному впечатлению и по отношению к задушевной мысли его объятие это, как и обыкновенно, подействовало на Кутузова. Он всхлипнул. Государь поздоровался с офицерами, с Семеновским караулом и, пожав еще раз за руку старика, пошел с ним в замок. Оставшись наедине с фельдмаршалом, государь высказал ему свое неудовольствие за медленность преследования, за ошибки в красном и на березине и сообщил свои соображения о будущем походе за границу. Кутузов не делал ни возражений, ни замечаний. То самое покорное и бессмысленное выражение, с которым он семь лет тому назад выслушивал приказания государя на аустерлицком поле, установилось теперь на его лице. Когда Кутузов вышел из кабинета, и своей тяжелой ныряющей походкой, опустив голову, пошел по зале, чей-то голос остановил его. — Ваша светлость, — сказал кто-то. Кутузов поднял голову и долго смотрел в глаза графу Толстому, который с какой-то маленькой вещицей на серебряном блюде стоял перед ним. Кутузов, казалось, не понимал, чего от него хотели. Вдруг он как будто вспомнил, чуть заметная улыбка мелькнула на его пухлом лице, и он, низко, почтительно наклонившись, взял предмет, лежавший на блюде. Это был Георгий первой степени.